Глава 38 С мешком на голове дышать почти невозможно. Совершенно темно. а жары и страха пот заливает Андерсону лицо. Зачем им замотали головы и вывели из квартиры, неизвестно. К тому моменту Карлайл уже пришел в себя. Но едва попробовала возмутиться жестоким обращением, один из пантер в кровь разбил ему ухо приклада винтовки, и пленники молча дали надеть на себе мешки. Через час их пинками подняли с пола. Отвели вниз к тарахтящей, дымной, судя по всему, военной машине и затолкали в кузов. Сломанный палец безвольно обвис. Если чуть повернуть связанные за спиной руки, боль невыносимая. Андерсон следит за дыханием и не дает разыграться страхом и фантазиям. От пыльной ткани мешка першит в горле. Но стоит кашлянуть, и в ребра будто втыкают острые спицы. Поэтому дышит он неглубоко. «Интересно, их хотят казнить для страстки другим?» Голоса Карата давно не слышно. «Не слышно вообще ничего». Он хочет шепнуть Карлайлу, узнать, рядом ли тот. Но получать удар от охранника, если, конечно, в этом помещении за ним тоже присматривают, совсем не интересно. Андерсон потерял след Карлайла еще, когда их вынули из кузова и затащили в какое-то здание. Потом был лифт. Вроде бы спускались, как будто в бункер. Но для бункера в комнате, куда его впихнули, слишком жарко. Пекло невероятное. Мешковина страшно колючая. Помимо прочего, ужасно хочется почесать нос в том месте, где его щекочет намокшая от пота ткань. Андерсон мотает головой, пытаясь отлепить материал от лица. Сейчас бы глоток свежего воздуха. Щелчок в замке. Шаги. Он замирает. Прямо над головой неразборчиво разговаривают. Внезапно его хватает и ставят на ноги. Цепляют прямо за ребра. И Андерсон охает от боли. Куда-то ведут. То повороты, то остановки. Руки чувствуют сквозняк, прохладное движение чуть более свежего воздуха. Видимо, вентиляция. Нос улавливает легкий запах моря. Кругом ходят люди, говорят по-тайски. Похоже, это коридор. Голоса ближе, совсем рядом и снова далеко. Он спотыкается, его тычком поднимают и ведут дальше. Наконец, остановка. Тут воздух свежее, работает вытяжка. Постукивают педали подножки, тонко поскрипывают маховики. Все напоминает какой-то вычислительный центр. Андерсона ставят прямо. Он думает, здесь ли его казнят и дадут ли в последний раз увидеть солнце. Пружинщица, чертова пружинщица! Как спрыгнула с балкона и нырнула в темноту. Это не было похоже на самоубийство. Чем дальше, тем яснее, что лицо девушки в тот момент выражало абсолютную уверенность. Неужели действительно убило защитника королевы? Но если Мико убийца, то почему кого-то боялась? Непонятно. Да и какая теперь разница, раз все кончено. Боже, как же щекот на носу. Он чихает, кашляет от попавшей в горло пыли и складывается пополам. Ребра пронзает боль. С головы срывает мешок. Андерсон моргает от резкого света с наслаждением, вдыхает свежий воздух и медленно распрямляется. Большая комната, полная мужчин и женщин в военной форме. Компьютеры с ножным приводом, цилиндры с пружинами. Даже диодный экран с видами города во всю стену. Словно снова попал в вычислительный центр агрогена. А еще окна. Он ошибся, лифт вез не вниз, а вверх, высоко вверх. Сориентировавшись, Андерсон понимает, что это место должно быть в одной из башен времен экспансии. Из окон открывается вид на город, залитый тусклой лалой глазурью заходящего солнца. Карлайл тоже здесь. Ошеломленно смотрит по сторонам. Бог мой, как же от вас воняет! Хитро усмехаясь, замечает Акарат. Говорят,. У тайцев есть 13 видов улыбки. Андерсон пробует понять, какой именно видит сейчас. «Вас надо вымыть!» Андерсон уже открывает рот, но тут накатывает кашель. Он дышит через зубы, пытаясь утихомирить легкие. Однако ничего не выходит, только наручники все сильнее впиваются в запястье, а ребра разрывают от боли. Карлайл молчит. У него на лбу кровь, следы то ли драки с охранниками, то ли пыток. «Дайте ему воды», — командует министр. Андерсона прислоняют к стене, тычками заставляют сесть, не задев на этот раз сломанный палец. Охранник подносит губам пленника чашку. Тот глотает прохладную воду, не к месту испытывая признательность. Пересиливает кашель и, взглянув на министра, говорит «Спасибо». «Да, хорошо. Итак, у нас проблема. Твоя история подтвердилась, а вот пружинщица... Она, похожа беглянка, которая вышла из-под контроля. Акара садится рядом. Удача отвернулась от нас всех». Военные говорят, каким бы хорошим ни был план боя, на деле битва идет по задуманному лишь первые пять минут, потом все зависит от того, благосклонна ли генералу судьба и духи. И вот неудача. Все мы должны подлаживаться под обстоятельства, и я, конечно, поскольку неприятных обстоятельств возникло немало. Он кивает на Карлайла. «Вы, естественно, возмущены таким отношением к себе. Я бы мог принести извинения, но вряд ли одних слов будет достаточно». Андерсон, стараясь не выдавать волнения и глядя Акарату прямо в глаза, говорит. «Сделайте с нами что-нибудь. Поплатитесь». «Конечно, Гроген нас накажет. Серьезная угроза». С другой стороны, они вечно нами недовольны. Развяжите меня, и все забудем. Развязать, то есть довериться? Боюсь, это было бы неразумно. Устраивать революции. Жесткий бизнес, я понимаю. Поэтому зла держать не стану. Как можно убедительнее, говорит Андерсон. Все хорошо, что хорошо кончается. Мы хотим того же, чего и раньше. Всегда можно начать сначала. А Карат задумчиво склоняет голову на бок. Возьмет, доткнет сейчас ножом, думает Андерсон. Но на лице министра вдруг возникает улыбка. А вы крепкий орешек, просто деловой человек. У нас по-прежнему общие интересы. Польза моя смерть никому не принесет. А это маленькое недоразумение можно забыть. Немного подумав, министр велит охраннику принести нож. Пленник замирает, но лезвие скользит между запястьей. Андерсон пробует пошевелить свободными теперь руками. В одеревеневшие, гудящие кисти устремляется кровь. Потом их словно начинает пронзать иглами. Ай! обращение скоро будет в норме». «Радуйтесь, что мы обошлись с вами мягко». Акарат замечает, как тот прижимает к груди сломанный палец. Сочувственно, будто извиняясь, улыбается, велит привести врача, а сам переходит к Карлайлу. «Где мы?» — спрашивает Андерсон. «В запасном командном центре. Когда стало ясно, что в деле замешаны белые кители, Я для безопасности перевел штаб сюда. Министр показывает на большие цилиндры с пружинами. Их из подвала накручивают мегадонты. Никто не должен знать об этом пункте. Понятия не имел, что у вас есть нечто подобное. Мы же партнеры, а не любовники. Я своих секретов всем подряд не рассказываю. Пружинщицу поймали? Это дело времени. Ее портреты на каждом углу. Город не даст ей долго гулять на свободе. Одно дело подкупить пару кителей, а поднять руку на королевскую власть — совсем иная история. Андерсон вспоминает, как имико, сжавшись в комок, дрожала от страха. «Все равно не могу поверить, что пружинщица на такое способна. У нас есть свидетельства очевидцев и японцев, которые ее создали. «Пружинщица — убийца. Найдем, казним по старинке. И дело сделано. А японцы за свою преступную небрежность еще заплатят нам феноменальные компенсации». Вдруг улыбнувшийся Карат прибавляет. «В этом мы с кителями совершенно единодушны». Кто-то из военных отзывает министра в сторону. «Карлайла освобождают от наручников». Он вытаскивает изо рта кляп и говорит. «Значит, снова дружим?» Андерсон, разглядывая суетящихся вокруг людей, пожимает плечами. «Насколько вообще можно дружить во время революции?» «Жив?» «Ребра сломаны», — говорит он, ощупывая грудь. Потом кивает на кисть, которой врач прилаживает шину. в палец!» «Челюсть вроде цела!» «Сам-то как? Получше тебя. Похоже, плечо вывихнули. Все-таки не я им подсунул бешеную пружинщицу». Андерсон морщись кашляет. «Да, тут тебе повезло». Один из военных с треском заводит пружину радиотелефона, а Карат поднимает трубку и произносит по-тайски. «Слушаю». Андерсон мало что понимает, а вот глаза Карлайла постепенно делаются все шире. «Про радиостанции говорят». «Что?» Андерсон, кряхтя, встает и отталкивает доктора, который все еще заматывает руку. Тут же перед ним вырастают охранники, теснят от министра, отпихивают к стене. Он вытягивает шею и окликает. «Уже начинаете? Что, прямо сейчас?» Акарат поднимает глаза, спокойно заканчивает разговор. Протягивая трубку связи, тот присаживается на полу аппарата и ждет следующего звонка. Маховик замедляет ход. Покушение на сумдета Чао Праю вызвало большое недовольство Белыми Кителями. Возле министерства демонстрации. пришел даже профсоюз мегадонтов. Люди рассержены их карательными мерами. Думаю, пора брать дело в свои руки. Но ведь еще не все деньги розданы кому надо. Не подошли ваши соединения с северо-востока. Мои ударные команды прибудут не раньше, чем через неделю. Акарат, улыбнувшись, пожимает плечами. Когда идет революция, порядка не жди. Подворачивается возможность. Пользуйся. Тем не менее, вы, думаю, будете приятно удивлены. Он отходит к телефону, начинает отдавать приказы. Набирая обороты, жужжит маховик. Андерсон разглядывает спину человека, который при самдете Чао Прай был лишь услужливой тенью, а теперь, став главным, уверенно раздает указания. Снова звонит телефон. «Безумие какое-то!» — бормочет Карлайл. «Мы-то как, все еще участвуем?» «Трудно сказать». А карат оборачивается, хочет что-то сказать бывшим пленникам, но замолкает, склонив голову. Потом благоговейно произносит. «Прислушайтесь». По городу прокатывается гром. Вдали за окнами командного центра что-то коротко вспыхивает, будто молния. На лице Карата играет улыбка. «Началось!»